записки гурмана об искусстве подбора вин к блюдам. В 1990 году мы с Гасаном Гусейновым и тремя журналистами из Петербурга были в городе Фрайбурге в гостях у одного немецкого коллекционера и галериста. Это был довольно обеспеченный гражданин, достаточно сказать, что в его коллекции было более 20 полотен Моранди и сотни рисунков его же не считая много чего прощего Кроме того, он был собственником двух ресторанов. Вот в этих ресторанах он нас кормил обедом в течение шести дней. Каждый обед длился часа два или три. Хозяин был большой гурман. К нам выходил шеф-повар, очень толстый. Прозвище у него было «Газель», разумеется. В каждый обед подавалось двенадцать перемен. Маленькие вкуснейшие островки на огромных тарелках. Шесть умножить на двенадцать равняется семьдесят два. Семьдесят два разных изумительно вкусных блюда съели, точнее говоря, попробовали мы за эту неделю. Там было мясо всех сортов и рыба всех пород, всяческая дичь, креветки, грибы, овощи и изысканные десерты и так далее и тому подобное. Но ко всему этому ошеломляющему разнообразию блюд все шесть дней подавалось одно и только одно вино. Легкое белое галестро фирмы Фрескобальди И к супу такому, и к супу и к ростбифу, и к окуню, и к котлете, и к крабам, и к кутке, и к и к салату, и к сыру, и к мороженому с ягодами, и к карпаччо из белых грибов. С тех пор... Я очень спокойно отношусь к словам о том, что красное нужно к мясу, белое — к рыбе, что к разным блюдам надо подавать не только разные цвета, но и разные сорта вин, что якобы к форели идет одно белое, к фалтусу совсем другое, и что ты, друг, обалдел, к стейку подаешь вино, которое в хороших домах подают к десерту. Мне кажется, что это ерунда».